Сто двадцать второе, февраль двадцать третье. Дух мой, соединим со словами времени. Помогите удержать равновесие. Произносится долгожданное. Думаю о звезде утра. Ответствующий принимающий, благо тебе. У нас неиссякаемый запас психической энергии. Здесь немыслимо. Чувствуешь нагнетение, это мои лучи. Многое из многого слагается, сезам открывается, когда стучат, в скобках, значимость, луч пространственной правды. Не могу звучать больше, чем надо, во всем целесообразности.